в ходе войны он уже не верил в вполне точным данным, собранным и обработанным разведкой. Правда, надо отнять фюреру должное, он не верил, и данные гестапо, что с началом войны разведка, отбросив все приличия, начала открыто работать на противника. 18 декабря, когда Гитлер пообещал окончательно рассмотреть план Отто, и утвердить его в качестве директивы, Канарис прибыл на совещание с подготовленным секретным отчетом, который был заглавлен Вооруженной силы военного времени Союза Советских Социалистических Республик, СССР, по состоянию на 1 января 1941 года. Позднее 15 января 1941 года Этот документ будет издан главным командованием сухопутных сил в двух тысячах экземпляров и разослан во все командные и штабные инстанции вермахта, став основой всех германских стратегических расчетов. Силы Красной Армии определялись 150 стрелковых дивизий, 32-36 кавалерийских дивизий, 6 мото -мех корпусов 36 мотомех бригад численность армии мирного времени в 2 миллиона человек. В случае войны, указывал документ, Советский Союз мог, в принципе, отмобилизовать 11-12 миллионов человек. Однако нехватка кадров и техники не позволит этого сделать. Реальная численность армии при полной мобилизации определялась примерно в 6,2 миллиона человек. Примечание, уже к этому времени численность Красной Армии перевалила 5-миллионный рубеж. 2,5 миллиона человек находились непосредственно у границ. При развитии войны и проведении общей мобилизации Говорилось далее в этом шедевре Абьеровской дезинформации. Число советских дивизий может быть значительно увеличено. На основе различных источников, которые по своей надежности примерно одинаково достоверны, можно определить следующее наибольшее число выставляемых дивизий. 107 пехотных дивизий первой волны, 77 пехотных дивизий второй волны, 25 пехотных дивизий третьей волны. Итого 209 пехотных дивизий. И по меньшей мере 36 мотомехбригад. бригад. Количество самолетов определялось в 4000. Количество танков примерно в 3700. Хотя их уже было только в западных районах. Соответственно, 18 тысяч и 140 тысяч единиц. Примечание. Комментируя этот документ, советская официальная история не без злорадства отмечает. Гитлеровское военное руководство считало, что Советский Союз в состоянии выставить при всеобщей мобилизации 209 дивизий. Иными словами, прибавить к уже существующим 59 дивизий. В действительности, только летом 1941 года Ставка Верховного Главнокомандования Красной Армии направила на фронт более 324 дивизий. Если эту цифру приплюсовать к сформированным еще до войны 306 дивизиям, официально признанная цифра, достанут примерно ясными те силы, с которыми Сталин собирался дойти до Атлантики. Примерно 650 дивизий в четырех стратегических эшелонах. Эта цифра примерно соответствует тому количеству дивизий, которые удалось перемолоть вермахту в период с 1941 года А конец 1942 года. Возвращаясь к деятельности Канариса, уместно привести документ, обнаруженный во время обыска в сейфе полковника Остера.